Глава 16 «Ты что тут творишь?» Элоиза ворвалась в кабинет Герда без стука. Сейчас она замерла в дверном проеме и ошеломленно смотрела на подругу. На девочку, которую знала с детского сада. На женщину, которая за все эти годы стала ей семьей. Единственной семьей. Герда улыбнулась с удивлением. «Привет! Ты откуда здесь?» Затем эхо вопроса достигло ее ушей, и она удивленно вскинула брови. «Что я тут творю?» «Не поняла». Выражение лица Элоизы воплощало праведный гнев. «Ты прекрасно знаешь, о чем я». Герда быстро отвернулась. Затем вновь встретила взгляд Элоизы. «Я совсем не понимаю». Элоиза скрестила руки на груди и сдержанно отклонила голову. «Кто этот парень, с которым ты только что разговаривала?» «Который из них?» Герда всплеснула руками. «У меня сегодня было много клиентов». Элоиза зажмурилась. «За идиотку меня держишь? Я про Алладина, с которым ты сейчас обжималась. Кто он?» «Карим?» Герда указала на соседний кабинет. «Он просто коллега. Психолог-реабилитолог. Мы вместе работаем. Я вас видела. Я тебя, Герда, знаю, и твой язык тела тоже. У вас роман». Элайза заметила, как изменился цвет глаз Герды. Та поняла, что ее разоблачили. Она ничего не сказала. Села на подоконник спиной к Элайзе. «Что у тебя тут творится?» — повторила Элайза. «А как же крестьян?» «Да, и правда. Что там с крестьяном?» Герда уставилась на отряд юных солдат, который понесся мимо здания, высоко задирая коленки, в то время как сержант отбивал такт и горланил скобрезную моряцкую песню. Затем она снова развернулась к Лоизи. Приветливая маска сошла с лица, проступила застывшая саркастическая улыбка. Она кивнула с грустью. «И правда, где Кристиан?» «А я тебе скажу, где». «В Денвере, чтоб его». «А на следующей неделе в Токио». «А потом, без сомнения, в Мельбурне и в Аспине». «И еще где-нибудь у черта на куличках». «Если нам повезет, на Пасху он и к нам заглянет на день-другой». Элайза отстраненно покачала головой. «Он считает, что, будучи в отъезде, может на тебя рассчитывать». Герда издала короткий, безрадостный смешок. «А вот об этом ты на самом деле и представления не имеешь. Видишь только то, что тебе хочется». «Я тебе доверяла». «Доверяла мне, говоришь?» «Доверяла? Я никогда не обманывала твоего доверия, Элайза, а это...» Она положила одну руку на сердце и взмахнула другой. «При всем уважении, это тебя не касается». «Неправда», — заупрямилась Элоиза. «Ты показываешь, что можешь предать одного из ближайших тебе людей, и это меня касается напрямую. Тот факт, что ты строишь из себя одно, а ведешь параллельную жизнь за спиной Кристиана и за моей спиной, меня касается. И если и есть что-то, что я категорически не приемлю, то это...» «А вот это, будь любезна, на меня не проецировать». Вместо того, чтобы повысить голос, Герда, наоборот, заговорила мрачным, почти грудным тоном. «Это твои проблемы, Элаиза, Тебя и твоего прошлого. Не мои. Возможно, — кивнула та. Но я считаю, что люди в моем ближайшем окружении есть те, кем кажутся. Я не выношу секретов. Ты замужем, Герда. Вот и веди себя соответствующе». Я не могу, знаешь ли, сохранять нуклеарную семью только ради тебя. Ты хоть понимаешь, какую ерунду от меня ждешь? И что это значит, позвольте спросить? Это значит, что ты возомнила, будто весь мир — какая-то помойка. А вот Кристиан, Лулу и я — единственное, что имеет смысл. Но я до этого идеала не дотягиваю, Элаиза. Я не могу быть единственной осмысленной вещью в мире. И не хочу. «Я люблю тебя, но ты хоть понимаешь, какую ответственность возлагаешь на мои плечи?» «Ты обязана рассказать Кристиану правду», — повторила Элоиза упрямым тоном. «Он тебе доверяет! Его никогда нет дома, черт его дери!» Герда поднялась. открыв ее носа, расходились изящные белые линии ярости. Взгляд был жестким, глаза сухими. «У него мы на втором месте, как ты не понимаешь!» Каждый раз, садясь в какой-нибудь очередной грязный самолетик, он ставит нас на второе место. И весьма вероятно, что до него пока не дошло. Без последствий это не проходит. А последствия будут, и он вскоре их обнаружит. Но это случится только тогда, когда я решу ему рассказать. Не ты. Ты будешь заявляться сюда и играть в плохого полицейского, требуя, чтобы моя жизнь была открытой книгой. Ты тоже мне не все рассказываешь». «Но я тебе не вру!» «Да ладно!» Герда скрестила руки на груди. «А зачем, стала быть, ты вчера ходила к врачу? Гормон стресса, говоришь, исследовали?» Элоиза пару раз моргнула. Затем развернулась и покинула комнату. «Ага, значит, твои правила только на меня распространяются, да?» — крикнула Герда ей в спину. «Лицемерка!»